Глава 16. Вот вам и техника инопланетян. Вот эта машинка. Нам бы на Землю такую. Хотя, при чем тут Земля теперь? Далеко до нее, и нам путь заказан. И как там работает эта техника? Интересно прямо. Вначале она ножом срезает все, что попадает ей на пути на определенную глубину. Затем перемешивает и, непонятным мне пока методом, сплавляет все это в единую массу и прокатывает катком. И управляет этим механизмом один человек. Приглядевшись поближе к подъехавшему агрегату, я с удивлением опознала в водителе второго врача, Трина Эйяна. Однако многостаночники они тут все. Подъехав и поставив сбоку от трапа механизм, Трин сошел на землю и доложился Глейну. «На сегодня с дорогами закончил, завтра начнем устанавливать фундаменты для домов в постоянном поселке. А сейчас я иду на строительство летней столовой», — командир уже напоминал. И зашагал в сторону круглой площадки. Там при помощи портативных кранов уже установили столбы для навесов и настилали балки перекрытий на крышу. Подъехавшему Брину девчонки уже накидали кучу вопросов, и он пытался ответить на все сразу и по отдельности». И у него, как ни странно, получалось. «Да, девушки, сейчас устанавливают навес для летней кухни. Скважины для воды и канализации уже пробурили. Сейчас установим сам навес и приступим к оборудованию техникой и инвентарем. Мы еще хотим сделать опускающиеся стенки из гибкого пластика, чтобы люди не пострадали от непогоды. Нет, Надя, я не знаю про кухонный инвентарь, продукты и подобное». «Вы поговорите со старпомом Глейном? Этим всем он командует?» «Нет, он не сердитый. Просто он беспокоится, чтобы вы не пострадали». «Что там в лесу скрипит?» «Это техника для извлечения из грунта деревьев и разделки стволов на доски и брус». «Что говорите? Пилорама?» «Ну, можно и так сказать». «Что там за длинные бараки?» «Нет, девушки, вы там жить не будете. Это для животных». «Вот сейчас закончим и будем их переводить во временные жилища. Надо еще подвести туда воду в котлован небольшой из ближайшего ручья для водоплавающей птицы. И для того, чтобы других животных поить. Где наше жилье будет? А, вон та еще одна круглая площадка и будет для наших шатров. Нет, постоянный поселок будет дальше, ближе к озеру. Что? Нет, хищников здесь нет. Так же, как и вредных насекомых и присмыкающихся». Ходите спокойно, змей тоже нет. Еще рано утром установили охранный периметр ультразвуковой. Люди и животные внутри долины в безопасности. Да, Оля, я приглашаю вас для дальнейшего осмотра строительств. Присаживайтесь со мной в мобиль. Девушки, всего хорошего. Можете дальше осматриваться, вам все покажут и объяснят. Счастливая Олька с довольным видом уселась в миниатюрную машинку рядом с Брином, и они умчались дальше, контролировать строящиеся объекты. Надя вздохнула с легкой завистью. Вот, Оля уже присмотрела себе напарника. Не удивлюсь, если они еще и, и парой окажутся. Вот везет же некоторым. А тут достанется какой-нибудь суровый мужчина, и что мне с ним делать? Вроде нашего делового старпома. В прозорливости нашей Наденьки, как выяснилось позже, нельзя было отказать. Постояли мы, посмотрели вслед машинки и побрели, прихрамывая в неподходящие обуви. Оказалось, только у меня были кроссовки легкие. Я специально их взяла с собой в Сочи, памятуя о своем юношеском увлечении бальными танцами. Хорошо помню, как сводила ступни судорогой после двух-трех часов тренировки. Как хотелось снять туфли, надеть тапки. Кроссовки ничуть не худшая замена тапочкам. Вот теперь я бодро топала в спортивной обуви А девчонки, кто в чем гораст, зимние сапоги, ботинки, туфли на шпильке, домашние тапки с зайками. Поэтому наше разнообувное сообщество с кряхтением добрело до будущей летней кухни. А там работа кипела вовсю. Оказывается, длинный стол для еды уже был готов, так же, как и длинные скамьи, на наше счастье. На них мы и плюхнулись с облегченным вздохом. Навес тоже готов. Сейчас там раскатывали пластиковое покрытие на крыше. Два человека занимались тем, что готовили уголок повара. К рабочим столам-шкафам пристраивали кухонную раковину с краном для воды. Подъехавший погрузчик на своей платформе привез какие-то плоские штуки, кухонный инвентарь. Поверх всей этой горы груза гордо выселся здоровенный казан. Прямо царь горы. Надя всплеснула руками и прочно забыла о нас, прикипев к этому уголку со всеми кастрюльками-плошками. Тем временем рабочие закончили монтировать освещение на потолке. Один из них спрыгнул с подъемника и подошел к нам, присел на скамью возле меня. Я изумилась, опознав в нем Кирана. Я была уверена, что он где-то там на командирском месте раздает ценные и важные указания». «Ни за что бы не подумала, что он может быть тут, в обычном рабочем, а не в полетном комбинезоне с инструментным поясом и перчатками, заткнутыми за ремень. Не зная, что он вовсе не землянин, его легко было бы принять за обычного нашего работягу». Сделав вид, что не заметил моего удивления, командир деловито произнес, «Сейчас вот еще боковые убирающиеся стенки смонтируем, чтобы их можно поднимать или опускать по мере надобности, и обогреватели поставим». «Пока что утром еще прохладно, да и непогода тоже может быть. Мы не хотим, чтобы женщины терпели неудобства. Но у вас какие-то проблемы? Вид уж больно невеселый. Я со вздохом призналась. «Да, есть проблема. И для нас она имеет большое значение. Дело в том, что у нас нет подходящей обуви и одежды, и это сильно напрягает. Вчера мы не стали вас беспокоить, вы слишком устали после экспедиции, а сегодня проблема встала во всей красе». Больше даже обувь беспокоит. Даже если с одеждой как-нибудь выкрутимся, может, перешьем, что даже из тех комбезов, что нам выдали. А вот с обувью как быть? Сапожников среди нас нет». Киран задумался, потом сказал, «Вы правы. С одеждой проще, тем более если девушки могут сами изготовить ее. У нас в учебниках истории есть упоминание о том, что люди раньше сами изготавливали одежду». Но сейчас наши леди не умеют этого делать, вся одежда изготавливается на фабриках». Я улыбнулась. «Уверяю вас, у нас тоже так, и многие из землянок не знают, как иголку в руках держать, но некоторые все-таки умеют, и на этот конкурс как раз выбирали девушек с подобными способностями». Киран удовлетворенно кивнул, «Это хорошо. Комбинезонов у нас хватает, старпом выдаст рабочие и полетные в нужном количестве. Переделывайте, как считаете нужным». «А вот что с обувью? Наши ботинки явно вам не подойдут по размеру, и переделать их никак». Говоря это, Киран задумчиво смотрел на ножки наших красавиц, которые сидели на скамье. Потом протянул «Наталья, а вот в такой обуви вы можете ходить?» И он показал Нариту из Брянска, которая как раз прошлепала мимо нас на помощь Кнаде, весело щелкая подошвами шлёпанцев вьетнамок. Я кивнула головой «Да». Летом и в помещении ходить можно. Вы что-то хотите предложить? Да, вот мысль появилась. У нас есть толстый пластик. Если термоножом вырезать подошву нужного размера, а из тонкого пластика припаять ремешки, чтобы обувь не падала с ног, то, может, и выйдет что-то. Нарисуйте образцы и проведите замеры стопы у девушек, а я распоряжусь насчет изготовления обуви» и мне был выдан небольшой приборчик с маленьким экранчиком и одной кнопкой. Это оказалось нечто вроде сканера. Достаточно было приложить его к своей стопе и нажать кнопку, как на экранчике появлялись цифры. Длина стопы, ширина, высота подъема. Здорово! Осталось только всех измерить и записать. Для записи Киран отдал мне свой лист тонкого пластика с прикрепленным к нему отдаленным подобием то ли карандаша, то ли гусиного пера стилус в общем. Пока мы беседовали, строители успели укрепить в простенках между столбами навеса подобие рулонных штор из пластика и теперь пробовали работу управляющих подъемом и опусканием кнопок. Шторы с тихим шуршанием поднимались и опускались. Все работало. Двое сборщиков мебели, закончив с раковиной и шкафами, теперь устанавливали две большие керамические поверхности. Я так поняла, что это варочные поверхности. В одной из них... Рабочий инструментом, похожим на лазерный резак, ловко вырезал идеальный круг. Убрал вырезанную часть, и на это место как раз встал в отверстие тот громадный казан-котел. Надя от восторга даже захлопала в ладоши, так ей это понравилось. В это же время прибыл еще один погрузчик, ведомый самим Глейном. На платформе стоял длинный ящик с прозрачной верхней крышкой, еще какие-то контейнеры. Все это старпом разгрузил с помощью манипуляторов возле шкафов а длинный высокий ящик установил в один ряд с кухонной мебелью. Мне стало любопытно, что это такое, и я подошла ближе, заглянула внутрь. Там в ящике лежали бруски того самого мяса по виду замороженного. Это, выходит, морозильная камера? И тут я поняла, что меня смущает в этом всем. Ведь так не бывает. Я не видела никаких проводов, никакого генератора но все явно работало на какой-то энергии. Я тут же озвучила свой вопрос, чтобы не страдать от непоняток. Ну вот такая я любопытная. Мне были продемонстрированы небольшие, но тяжелые даже по виду черные металлические цилиндры, сбоку которых светился голубым вертикальный индикатор. Оказывается, это были батарейки. Атомные, ага. Я в испуге отшатнулась, а вдруг они излучают радиацию? Этого нам только не хватало. Но Киран и Глейн в голос уверили меня, что никакой опасности тут нет. И элементом расщепления атомов тут служит не уран, и вообще не радиоактивные элементы. Зарядная станция для этих батареек вообще всеядна. Она поглощает энергию света звезды, может расщеплять на атомы использованный пластик и прочий мусор. Интересно как. Вот бы такую технологию да на нашей планете. И опять у меня в мыслях Земля. Может, исчезли бы мусорные горы, и энергия не была бы в дефиците. А пока мы будем пользоваться результатами внеземной цивилизации. У них на этих батарейках все работает, от освещения до дорожных машин. Только звездолет движется на другом топливе. Я не стала уточнять, на каком, ни к чему мне это все. Киран озвучил Старпому проблему с нашим обмундированием. Тот обещал заняться этим сразу, как только объяснит и покажет всю технику очаровательной Наденьки. Так и сказал очаровательной Наденьке. От этого нехитрого комплимента наша Надюша даже сменила гнев на милость и уже не так хмуро смотрела наглейно, а внимательно слушала его объяснения и понятливо кивала головой. В контейнерах была эта самая непонятная крупа, какие-то мясистые стебли, долженствующие изображать собой овощи и составные ингредиенты для розового киселька, небольшая емкость с солью, все». Надя разочарованно протянула. «А маслица какого бы чуток, или хоть жира, что ли? Каша ведь совсем сухая будет, или размазня это ваша?» Киран и Глейн переглянулись, синхронно спросили, «А что такое маслица?» «Ясно все с вами, инопланетяне. Вот на своей размазне и перестали вы нормально размножаться. Ничего, а вот получим своих коровок, так и будет у нас свое маслице, сметана, творожок, молочко». Еще будете мести так, что за ушами потрескивать станет». И тут мне так захотелось куска обычного хлеба, да с натуральным маслом или домашней сметаной, посыпанного сверху сахаром, аж скулы свело. Любимое лакомство детства. Ладно, что-нибудь придумаем. Мы не из тех, кто оставит все как есть. Решив не откладывать дело на потом, я сделала замеры для обуви у всех присутствовавших здесь девчонок, записала на выданном листке и принялась фантазировать с моделями обувки. Не стала рисовать классические вьетнамки, а немного видоизменила их. Решила изобразить обычные сандалики, где ленты будут завязываться бантиком на голеностопе, чтобы не терять обувь. Даже в двух вариантах. Просто с плоской подошвой и с немного загнутым впереди носком, чтобы предохранять пальцы ног. Отдалась ей шедевр творческой мысли Глейну, он пообещал вскоре заняться этим. Тут Кируну пришло какое-то сообщение на переговорник, горошина которого была у него в ухе. Он довольно улыбнулся и сказал, «Девушки, там установили первый шатер. Желаете посмотреть?» Пожелали все, кроме Нади и двух девушек, вызвавшихся ей помогать. «Как же не посмотреть? Нам там жить!» И мы вновь гуськом потянулись на ту самую круглую площадку, благо идти тут было недалеко. Мы уже отдохнули, поэтому вполне бодро заковыляли на большую круглую площадку. Да и любопытство хорошо стимулировало. Идем осматривать жилье.